Это было второе поражение заговорщиков. После Сената – народ. Они могли быть счастливы, что им позволили вернуться на Капитолии. Что, конечно, свидетельствовало о дисциплинированности граждан и сохранении уважения к обоим преторам. Надо было договариваться с теми, кто владел реальной силой – Антонием и Липидом. А заседание в Сенате? Да, состоится на следующий день, 17 марта, праздник либералей, бога виноделия в храме Земли на Марсовом поле, но без заговорщиков. Это значило отдать Сенат в руки сторонников Цезаря, тем более, что лепиться со своими солдатами занял все ведущие к храму улицы, вовсе не считаясь тем, что нарушает республиканские традиции. Так бы и произошло, если бы не присутствие на заседании Сената одного человека — Цицерона. Этот неспосланный самой судьбой человек со времен своей победы над Катилиной, отец отчизны — давно был готов уйти из политической жизни. Смерть любимой дочери в 45 году окончательно его подавила. С другой стороны, он не видел для себя места в республике, управляемой Цезарем. Цицерон целиком посвятил себя изучению философии, и самые обильные и наиболее ценные для потомков результаты этой работы были созданы в эпоху диктатуры Цезаря. На заседании Сената он почти не приходил. Не было его также и на том роковом заседании Сената. Заговорщики не посвятили Цицерона в свои планы, хорошо понимая, что не получат его согласия. Однако после убийства, подняв вверх кинжалы, они громко произнесли его имя, давая понять, что пролитую во имя свободы кровь посвящают ему. И Цицерон пришел. Само его присутствие в Курии ободрило сенаторов, несмотря на то, что среди них было немало таких, которые именно Цезарю были обязаны сенаторской должностью. Открыл заседание, разумеется, консул Антоний. С кислым видом он увидел около себя на куриальном кресле Долабеллу. Но протестовать было нелегко. Тот был назначен Цезарем. Во время дискуссии оказалось, что большинство сенаторов на стороне заговорщиков, и Антонию вряд ли удастся от имени республики стать преемником убитого. Значит, следовало признать недействительными все распоряжения Цезаря, а это грозило непредсказуемыми последствиями. Одно из таких распоряжений касалось ветеранов войн Цезаря. Они должны были получить участки плодородных земель округа Капуи. Вопрос еще не был соответствующим образом разработан, но ветераны, почувствовав опасность, в достаточно внушительном количестве прибыли в Рим и были готовы в случае чего силой заставить уважать свои права. Наряду с рекрутами Липида это была еще одна реальная сила, вторая и далеко не безопасная. С этим следовало считаться. В такой ситуации Цицерон нашел единственный спасительный выход. Его предложение содержало два пункта. Первый гарантировал безнаказанность участникам покушения. Здесь Цицерон впервые в Риме употребил греческое слово амнистия, которое, собственно, означает предание забвению. Второй оставлял в силе распоряжение Цезаря. Такое компромиссное предложение получило большинство голосов, и позднее Цицерон мог гордиться тем, что именно он в храме земли заложил основы общественного мира. Однако такое решение, необходимое в тех условиях, содержало в себе и противоречие. Цезарь либо был тираном, либо нет. Если не был, то заговорщики совершили политическое убийство пролив кровь самого высокого государственного сановника, и они не подлежат амнистии. Если же убитый был тираном, то Сенат, называя его таковым, тем самым признавал недействительным все его распоряжения. Такое противоречие было следствием компромиссного характера соглашения, и с этим приходилось мириться. Хуже было другое обстоятельство, грозившее неизбежными последствиями. Сенат гулом подтвердил распоряжение диктатора, не установив срока исполнения. Это были те бумаги, которые находились в архиве диктатора, оказавшиеся теперь в руках Антония. И вот один за другими начали появляться на свет распоряжения покойника, касающиеся то государственных вопросов, то отдельных лиц. Появились и назначения новых сенаторов, которых стали язвительно называть «замогильными», Слишком поздно Сенат понял, что в тот день, 17 марта, он не догадался ограничить срок действия актов Цезаря периодом мартовских ид. Сенат решил исправить это упущение, назначив наблюдательный комитет для контроля подлинности этих актов. В ответ на такое столь оскорбительное решение Антони предложил закон, который без труда провел на руководимом ветеранами Народном собрании. Согласно этому закону, Обращение к наблюдательному комитету зависело от доброй воли самого Антония. И все пошло по-старому. Своеобразие разрешения спора имело место лишь в июне.